Глава девятнадцатая. Я смотрела в окно и, наблюдая, как Азон заигрывает с флегматичным альфийским драконом, снова и снова проигрывала в памяти поцелуй. Губы Шандатили были гладкими, прикосновение властным, но коротким. Или это я настолько растерялась, что время изменило свой ход? Я поднесла руку к лицу и легко прикоснулась кончиками пальцев к губам. будто воскрешающее ощущение эльфийского поцелуя. щеки снова опалила жаром, грудь сжала от смятения. Я нравлюсь Шандатилю? Действительно привлекательно для парня? Как так получилось? Что во мне его пленило? Я же совершенно обычная. Да, после того, как Райли разбил мне сердце, я пыталась стать другой, стремилась учиться лучше, преодолевать препятствия и растить свою игру. Но несмотря на высокие оценки и победы на гонках, я оставалась всё той же Китти. Девушка, которая обожает нарушать правила, носится по лесам в компании шахванцев и без ума от пирожных из одной маленькой кондитерской. Я отдавала себе отчёт в том, что, несмотря на милую внешность, обладаю взбалмошным характером. Меня баловали и прощали любые проделки. Возможно, я до сих пор веду себя как капрезный ребёнок. Но эльф поцеловал меня. «Не с первого», — сказал он перед тем, как сделать это. «О, Эгра! Что он имел в виду? Я же спросила про любовь с первого взгляда, пошутила. Но вот как всё обернулось. И что мне теперь с этим делать?» Я прижала ладонь к груди, казалось, сердце вот-вот просто вырвется, будто птица из клетки. С каждым днем оно все больше тянулось к Шандатилю. Эльф проникал в мои мысли, сны, желания. Меня до сих пор преследовал аромат нагретой солнцем хвои, будто парень стоял рядом. Китти, я вздрогнула и обернулась. А? Так бледно-высельковая или лазурная? Сестра держала в руках одно из больных платьев. Я понимаю, что выбор непростой, но надо решить. Батюшка купил для тебя новые украшения с сапфирами под цвет твоих глаз. Пусть будет лазурное. С трудом возвращаясь к реальности, пробормотала я. «Нет», — решительно возразила Элиза. «Мне кажется, тебе больше пойдет светлое. Во-первых, так камни будут смотреться выгоднее, а во-вторых, молодой невинной девушке больше подходят пастельные тона». «Хорошо». Не стала я спорить с сестрой и, приблизившись, поинтересовалась. «А ты какое наденешь?» «Жемчужное», — не колеблясь, — ответила она. «Серое на бал?» — изумилась я, подумав, пожалуй, плечами. «Я понимаю, что не хочется привлекать вниманием агентов, но тебе не кажется, что это слишком?» Расправляя кружево моего нового платья, сестра мечтательно улыбнулась. «Витасу нравится этот цвет». Я не буду серой мышкой, не волнуйся. И надену мамин жемчуг. Батюшка позволил взять ее украшение. Я спрятала понимающую улыбку. Сестра посещала королевские приемы и скучные балы лишь для того, чтобы увидеться с возлюбленным. Каждый раз Элиза рисковала своей свободой. Батюшка не упускал случая представить ей одного из знакомых в надежде выдать замуж старшую дочь, но пока брачного договора удавалось избежать. Подозреваю, что без магии не обошлось. Элиза. Я присела на заваленную нарядами кровать и обхватила руку сестры. Я хочу кое-что спросить. «Что такое?» — насторожилась она. «Как ты поняла, что влюбилась?» «Вот ты о чем!» — заулыбалась она и посмотрела с теплотой. Когда желание хоть мельком увидеть Витаса стало невыносимым, но смотреть на него было мучительно. Она пожала мою ладонь. «Я не могу. «Сомневаешься, что твои чувства к шандотилю достаточно сильны?» И я промолчала, ощущаю, как снова краснею. До недавнего момента я и не думала об этом, но после поцелуя все изменилось. Эльф был моей защитой от брачного договора и недостижимой мечтой. Теперь же защищаться от Райли не нужно. Отец и сам ужаснулся тому, на что меня подталкивал. А мечта вдруг стала реальностью, в которую... Было очень трудно поверить. Я тонуриала в сладкую ефорию, а то натыкалась на острые колеи сомнений. Сестра молча ждала ответной откровенности, и я нехотя проговорила: «Не знаю. Он мне нравится, очень. И это заметно». Подбодрилась сестра и многозначительно продолжила: «Но, но он же эльф». Выдохнула я и сама поразилась тону своего голоса. Прозвучало так, будто я сказала что-то вроде «Это же небо! Как оно может упасть на землю?» И сестра, конечно, тоже заметила. «Не веришь ему?» — мягко улыбнулась она. «Ему верю», — растерянно отозвалась я. «А в себя, кажется, не очень». «Ясно», — вздохнула Элиза. «Первый парень тебя бросил, и самооценка упала». «Не напоминай о Райле. В раздражении вскочила я. «Видеть его не хочу». «Но придется, он тоже будет на приеме короля, ведь...» Я осеклась и виновата улыбнулась сестре. «С одной стороны, тайн между нами никогда не было. Но все же догадки об истинном происхождении Райли лучше оставить при себе. Может, я снова что-то неправильно поняла. По сути, мой бывший парень сыпал лишь прозрачными намеками и просил не подписывать бумаг. «Ведь он племянник короля», — закончила она. Я лишь кивнула, задумавшись о завтрашнем приеме и последующих за торжественным мероприятием танцах. Почему Шандатиль был так доволен согласием отца? исполнение обещания, кажется мне малым поводом. Может, я чего-то не знаю? За ужином я посматривала на Эльфа и думала, стоит ли спросить его об этом напрямик. Вот только куда деть неловкость, что охватывала меня при каждом взгляде на парня. Ведь стоило мне покоситься на Шендатиля, как я сразу вспоминала терпкий вкус его губ.